Я знаком с письмом, которое послал своей королеве здешний секретарь французского посольства, а в нем он излагает содержание неофициальной беседы с вами. Королева Регенша, испугавшись, предоставила копию этого письма в распоряжение Ватикана, равно как императору австрийскому и королю испанскому, так что я имел возможность пробежать его глазами и поэтому знаю, О чем говорю? Я взываю не только к вашей рассудительности, ваше превосходительство, но прежде всего к вашему европеизму, когда обращаюсь к вам с просьбой разрядить напряжение, которое вызвано политическим курсом, проводимым вами, и начать сакта освобождения из под ареста графа О и его посольства. Вы, так же, как и ваш молодой подопечный, напрасно теряете время. Мне смешно видеть вас, именно вас, в роли апостола мира и согласия. Во имя какой высокой идеи пять лет назад вы способствовали интригам Гамбарини. И та роль, которую вы играли, когда в бытность моим хозяином острова Монтекьяра Гамбарини предал меня второй раз, мне тоже до сих пор Совсем не ясна. На кого вы сейчас работаете? Кто заплатил вам за то, чтобы вы читали мне нотации теперь? Я нищий аптекарь и плохо оплачиваемый подиста ветшающего городишка Страмбы. Конечно, не могу себе позволить роскошь дипломатических акций на свой страх и риск. — ответил Джербина. — И не вижу, к чему мне скрывать, что в данный момент я нахожусь на службе его святейшества. Но о том, что упомянутый Гамбарини, я хочу сказать его преосвященство, кардинал Гамбарини, предал вас не один раз, но дважды мне ничего не известно. — Несущественно. Довольно и того, — что это известно мне. Пётр помолчал, а потом задал вопрос, который обрадовал обоих его посетителей. Что делает Гамбарини при французском дворе? К сожалению, то же, что и до сих пор. Безобразничает, ответил Джербина. С тем лишь различием, что его преосвященство уже не мальчик, но зрелый мужчина и сидит не в Страмбе, а в Париже, и по всему его козни много серьезнее и опаснее, чем прежде, несколько лет тому назад, когда он вернулся на родину. Мне горько и больно об этом говорить, потому что я, Стрампский и Падеста, а род Гамбарини с незапамятных времен был гордостью нашего города. Воистину, именно блеск этой фамилии и привел к тому что я склонился на его сторону и так или иначе время от времени оказывало ему помощь и делами советом. К сожалению, тогда мне не было известно то, что я знаю теперь, а именно, что Джованни Гамбарини недостойный потомок великих предков. Если ваши предположения, ваше превосходительство, о его участии в нападении на островок Монтекьяра справедливо. Это не предположение, а твердое знание. Перебил Джербина Петра. В таком случае невозмутимо продолжал величественный старец Джербино. Действительно странно, можно сказать фатально, что его замыслы и поступки находятся во всегдашнем противоречии с замыслами и деяниями Вашего Превосходительства. Не понимаю, сказал Пётр, каким образом он очутился при французском дворе. Это произошло в результате странного стечения обстоятельств, проговорил величественный старец. Года два назад наша великая певица Лабелла Олимпия была приглашена петь в парижско двору.